не вмешиваться в распоряжение по хозяйству. Последнее условие в особенности волновало Ирину Петровну. Всем в доме Павла Владимировича заправляли, во-первых, ключница-улитушка, женщина, ехидная и уличенная в секретной переписке с кровопивцем парфишкой и, во-вторых, бывший папенькин камердинер Кирюшка,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 «Надобно, чтобы кто-нибудь один в доме распоряжался. Это не я говорю, все так поступают. Я знаю, что мои распоряжения глупые, ну и пусть будут глупые, а ваши распоряжения умные, ну и пусть будут умные. умны вы даже очень умны, а Иудушка все-таки вас без угла оставил». К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие. Павел Владимирович пил.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 Сойдет, бывало, с антресолей, Сядет против матери и начнет. Кругом тучи ходят. Головлева, далеко ли? У кровопивца вчера проливной был, А у нас нет, да и нет. Ходят тучки, похаживают кругом, И хоть бы те капля на наш пай. Или, ишь, льет, поливает. Рожь только что зацвела, А он, знай, поливает. Половины сена уж сгноили, он прыскает да попрыскивает. Головлева, далеко ли?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 Не дождик, а вообще... Нет, вы скажите, что по-вашему делать мне нужно? Не вообще, а прямо. Климат, что ли, я для вас переменить должен? Вон в Головлёве. Нужен был дождик, и был дождик. Не нужно дождей нет его. Ну и растёт там всё. А у нас всё напротив. Вот посмотрим, как-то вы станете разговаривать, как есть нечего будет. Стало быть, Божья воля такова. Так вот так и говорить что Божья воля, а то вообще...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 Или вот парфишка-кровопивец, наймет адвоката, а то ты будет тебе повестку за повесткой присылать. Что ты? Небессудная часть земля. от того и будут повестки присылать, что небессудная. Кабы бессудная была, и без повесток бы отняли. А теперь с повестками. он у товарища моего, у горлопятого, дядя умер. А он возьми да сдуры и прими после него наследство. Наследство-то оказался грош, а долгов на сто тысяч».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 то будто он изобрел средство делаться невидимкой и через это получил возможность творить порфишке такие пакости, от которых тот начинает стонать. В изобретении этих проказ он был неистощим. И долго нелепый хохот оглашал Антресоли к удовольствию улитушки, спешившей уведомить о происходящем братца парфирия Владимировича.